СОЗИДАЮТ ЛИ МЫСЛИ В СНАХ? Джерри. Я хотел бы понять мир сновидений. Созидаем ли мы во сне? Притягиваем ли мы что-либо мыслями, которые переживаем в своих снах? Абрахам. Нет. Когда вы спите, ваше сознание выходит из физической реальности пространства-времени, и когда вы спите, то не притягивайте ничего». То, что вы думаете, а следовательно чувствуете, всегда совпадает с тем, что вы притягиваете. То, что вы думаете и чувствуете в состоянии сна, тоже всегда совпадает с тем, что проявляется в вашей жизни. Ваши сны позволяют вам заглянуть в то, что вы создали или создаете в данный момент, но когда вы спите, процесс создания не идет. Вы часто не осознаете структуру своих мыслей, пока они не воплотятся в вашей жизни потому что у вас развита привычка все обдумывать постепенно, на протяжении некоторого времени. И хотя даже после того, как воплотиться что-либо нежелательное, возможно сфокусироваться и изменить его на то, чего вы хотите. После воплощения это сделать сложнее. Понимание истинной сущности состояния сна поможет вам осознать направление своих мыслей до того, как они фактически реализуются в вашем опыте. Намного проще исправить направление своих мыслей, когда на него указывают сны, чем когда на него указывает их воплощение в реальной жизни. Надо ли принимать и хорошее, и плохое? Джерри В какой-то степени мы сами часть того, желательного или нежелательного, что привлёк кто-то из нашего круга общения. Другими словами, насколько человек, с которым мы общаемся, привносит в нашу жизнь то, что притягивает к себе, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Абрахам. Ничто не может войти в вашу жизнь, если вы не обратите на это внимание». Другими словами, если вы замечаете в другом человеке всё, то притягиваете в свою жизнь все его качества. Если же вы обращаете внимание только на то, что вам в человеке нравится, то вы притянете именно это. Если человек является частью вашей жизни, значит вы его притянули. И хотя в это может оказаться трудно поверить, вы притягиваете все ваши отношения, потому что в вашей жизни нет ничего, что не притягивали бы лично вы. Надо ли не противиться злу? Джерри. Значит, на самом деле нам не надо бороться с негативными вещами. Надо только притягивать то, чего мы хотим? Абрахам. Невозможно оттолкнуть от себя то, чего вы не хотите. Потому что отталкивая что-либо, вы на самом деле активируете вибрацию и таким образом, наоборот, притягиваете это. В этой вселенной всё основано на притяжении. Исключений нет. Когда вы говорите «нет тому, чего не хотите», вы на самом деле приглашаете в свою жизнь эти нежелательные явления. Когда вы говорите «да тому, чего хотите», то приглашаете желанное в свою жизнь. Джерри, наверное, отсюда и идет высказывание, не протився злу. Абрахам, сопротивляясь чему угодно, вы фокусируетесь на этом, давите на него и активируете его вибрацию, а следовательно притягиваете. Поэтому будет неправильно поступать так с тем, чего вы не хотите». Не протився злу, может также сказать кто-то достаточно мудрый, чтобы понимать, что того, что люди называют злом, не существует. Джерри. Абрахам, а какое определение понятия «зло» дадите вы? Абрахам. У нас нет никаких причин использовать слово «зло», потому что нам неизвестно ничего такого, что можно было бы им называть. Когда люди используют это слово, они обычно имеют в виду нечто, противоположное добру. Мы заметили, что когда люди используют слово «зло», они имеют в виду нечто, что противоположно их представлениям о добре или Боге. Зло – это то, что, по мнению человека, дисгармонирует с его желаниями. Джерри, а добро? Абрахам. Добро – это то, чего человек по собственному мнению хочет. Понимаете ли, добро и зло – просто название желаемого и нежелаемого. А желаемые и нежелаемые применимы только к самому человеку, испытывающему желание. Всё усложняется, когда речь идет о желаниях других людей, и усложняется еще больше, когда люди пытаются контролировать желания других.